Роуман показал глазами на карлика. «Он стоит полсотни миллионов. Я лучше с тобой пойду. Тебя как зовут? Мэри Флер», — ответила женщина. «У меня красивое имя, да? Правда? Очень. Слушай, Мэри Флер, сделай милость. Позволь все же этому маленькому подойти к тебе, а? Что у тебя станет, если он угостит тебя шампанским? А ты...» У меня нет денег на шампанское. Ну, нет, вообще-то есть, но я очень скупой. Берегу на черный день. Да я сама тебя угощу. Я спрашиваю, ты совсем отваливаешь, или потом вернешься. Вернусь, честное слово. Ну, приду, приду. Ладно, женщина кивнула. Пусть поит шампанским. Я ему сейчас назову Марку на человека. За такие деньги можно стадо купить. Поглядим, на что он способен. Карлик, увидев улыбку Роумена, поднялся. Его высокие сапожки 37 седьмого размера были на каблучках, как у оперной певицы, важно ступая. Он отправился к Мэри Флер, галантно поклонился женщине, сел рядом и сразу же пригласил мэтра. «Этот в порядке», — вернувшись к спарку, сказал Роумен. Вздохнув, выпил еще один хайбл, Положил ладонь на холодные пальцы друга. Ну, не сердись, Грегори, Не сердись. Мне плохо. Мне так плохо, как никогда не было. Порой мне кажется, что ты играешь какую-то роль, Пол. Хорошо обо мне думаешь. Скажи правду. Ты ничего не затеял. Роумен полез за своими вечно мятыми сигаретами, усмехнулся, сокрушенно покачал головой. «Спи спокойно, Грегори. Больше я вас не подставлю. Больше никто никогда не похитит мальчиков. Ты говоришь не то, Пол. Я говорю именно то, что ты хочешь услышать. Ты говоришь плохо, Пол. Мне даже как-то совестно за тебя. А зачем же ты приехал?» Валяй к себе в Голливуд. Тебя заждалась Элизабет. Ты похож на мальчишку, который нашкодил и не знает, как ему выйти из того ужасного положения, в которое он сам себя загнал. Ну зачем ты так? Хочешь поссориться? Не я хочу этого, — ответил Спарк. Почему же? Тебе выгодно поссориться со мной. Тогда тебя окончательно отстанут. Ты плохо выглядишь, Пол. Знаешь... Эд Рубинович купил себе клинику, он лучший кардиолог, какие только есть, потому что добрый человек. Я сказал ему, что у тебя аритмия, сердце молотит, когда меняется погода. Он ждет тебя. Вот его карточка. Возьми. Ты очень заботлив». Только я не знаю никакого Рабиновича. Знаешь, знаешь. Вот его визитная карточка. Возьми, пригодится. Он воевал, потом поселился в Голливуде, играет на виолончели. Ну и пусть себе играет вдвоем с Эйнштейном. Пол, ну, мы тебя все очень любим. Спасибо. Ты что с ник? Я? Пол удивился. Я не с ник, наоборот. Ну, будь здоров, Грегори. Давай жахнем. А кто будет выручать мою шоферскую лицензию? Ты оставайся у меня, а? Это будет так прекрасно, Грегори. Если ты останешься у меня, я сделаю яичницу. У меня есть хлеб и масло, кажется, и сыр. Устроим пир, а? Оставайся, Грегори. По-по, Там же мальчики. Я и сейчас, как на иголках. Роман сник. Вот видишь, ты говорил. Ну, хорошо, хорошо. Я остаюсь. Не говори ерунды. Я часто теряю ощущение реальности, Грегори. Я не имел права предлагать тебе это. Не думай. Я не испытывал тебя. Просто я... Ну, не сердись, не сердись. Езжай, поцелуй Элизабета, на прелести. Постой над кроватками мальчишек. Посмотри на них внимательно. Подивись чуду. Они ведь у тебя чудо. Правда, правда. А едем ко мне, Пол. Там и надеремся, как раньше, втроем. Элизабет, ты и я. Ты ляжешь спать в комнате рядом с мальчиками, где мы спали с Крис. Тебе...